Глава 30. Не стоило удивляться, когда Жули повела нас той же дорогой, что и вчера. Узкая тропинка, поросшая травой, вновь вывела нас к заброшенной хижине кузнеца. И если мы знали, чего ожидать, то шепчущие следом пинги от удивления раскрыли рты. Что такое? поинтересовался я у свиста близко. Не ожидали? Ты-ка-то ж прорматалон не сводя глаз с огромного дерева. «Еще ж позавчера ни хрена не было. А тут а вон оно как? Позавчера я задумался. Так вы здесь бывали? Ну, приходилось охотиться пару раз, ответил один из группы. Вот только никого ж не было вокруг. Эксцел давно свалил отсюда, Еще месяца три назад, насколько помню. Ага. Значит, Джули не врала. Но к кому тогда ходила девчушка? Или она лгала приемным родителям, но зачем кого-то прикрывает?» Надо выяснить кого. Жули подошла к гигантскому корневищу и провела по нему рукой. Это его рук дело, произнесла женщина. Мак был здесь ночью. Видите, еще вчера можно было рассмотреть доски хижины. Сегодня же практически ничего не видно. И то верно. Я подошел к ней. Но зачем ему это? Скрыть следы? Возможно. Значит, нам неплохо бы забраться туда. Я почесал подбородок. Но проблема в том, что вряд ли это удастся. И даже если мы проникнем внутрь, то там уже все перевернуто вверх дном. Согласна, кивнула магичка, и посмотрела в сторону зеленых холмов, что были видны среди пышных крон метрах в 200 от нас. Но я чувствую магию убийцы дальше. Надо идти. Спорить никто не собирался, поэтому мы вновь двинулись в путь. Я должен заметить, что пинги вооруженные копьями и топорами, очень напоминали своих горных родичей, бородатые, суровые, низкие и широкие в плечах. В такой компании я чувствовал себя хоббитом, который отправился навстречу встречу приключениям, дабы добраться до сокровищницы злобного дракона. И да, наша разномастная компания тоже весьма подходила на типичную фэнтезийную группу. Но мы ведь и так в мире фэнтези, так почему бы не соответствовать канонам? Дорога прошла относительно спокойно, Лишь возрастало общее напряжение, пока поднимались на холм. И чем ближе подбирались к его вершине, тем отчетливее становился запах гари. Причем непростой простой древесной гари. Воняло жжёной шкурой. "Не нравится мне это, Вал", произнесла Гришрари, слева от меня, изжимая секиру обеими руками. "Слишком тихо". И да, она была права, потому что здесь не было слышно даже привычных лесных звуков. Ни пения птиц, Нистрюката на насекомых, вообще ничего, что царило метрах в сорока ниже. Даже трава и та измельчала, и всё чаще на нашем пути попадались проплешины с сухой, потрескавшейся землёй. Взглянув на группу, я увидел, насколько взволнованы пинги. Видимо, они привыкли к мирной жизни, и лишь охота была в их понимании чем-то жестоким. А сейчас все идут навстречу неизвестности и понимают, что ещё немного И мы встретимся лицом к лицу с тем, кто зверски убивал свои жертвы с помощью магии. Что бородатые мужланы могут противопоставить ему кроме топоров и перегара? Он здесь. Жули резко остановилась, вскинув руку. Пришлось притормозить. Я чувствую, что он где-то рядом. Тогда держимся вместе, сказал я и первым двинулся на вершину холма. Там пришлось опуститься на землю, чтобы осторожно высунуться из травы. Стоило это сделать, как мне захотелось выругаться последними словами, но я сдержался. А вот свистоблеск не стал молчать и выдал вслух общую мысль. "Это что за херабора?" Поднявшись на холм, наша группа оказалась на краю глубокого оврага. Его уступы были опылены, дно из трещинами и усыпано обгоревшими осколками камней и деревьев. А в центре проросло очередное дерево с черной лопнувшей корой и Из этих трещин сочилась густая красная жидкость, вонь которой мы и чувствовали, приближаясь к оврагу. На дереве не было листьев, лишь сухие ветки, до да торчащие корни. Но больше всего нас изумило лицо некоего существа, отпечатавшееся на стволе. И шут бы с ним, но оно казалось живым. По оврагу разносились тихие стоны, полные боли и муки. Губы неизвестного то раскрывались, то вытягивались в трубочку. Боги, что это такое? прошептала Ирда, вцепившись мне в руку. «Вал, оно страдает". "Вижу", так же тихо отозвался я. "Видимо, нам придется избавить его от мучений. Но где маг?" Я посмотрел на Джули, но та лишь пожала плечами. "Его след теряется где-то рядом", ответила она. "Здесь все наполнено магией убийцы". "Плохо", пробормотал я и снова взглянул на дерево. "Это или он, или очередная жертва?" Надо выяснить, сказала магичка. Вал, можешь перенести меня поближе? Да. Я обернулся к остальным. Ждите здесь. Как только мы все проверим, позовем вас. Ого, проборчал свистаблеск. Ирда и Гриша лишь кивнули, хотя я видел, как тяжело Арчанки сидится на месте. Ничего. Успеешь еще помахать своей секирой. Я обнял Джули и превратился в тень на земле. За спиной послышались изумленные вздохи пингов, но я не обращал на них внимания. Мы осторожно скользили по отвесной стене аврага, стараясь найти более пологий путь, чтобы потом по нему спустились и остальные. Через десяток секунд мы оказались на дне и устремились к дереву. В теневой форме я продолжал ощущать тело магички, но теперь оно казалось почти невесомым. Я мог бы подняться на любую вершину, не отпуская ее, и к тому же будучи тенью, ощущал ее эмоции должен сказать, что внутри женщины все бурлило. Страх, ненависть, радость, удивление, и это далеко не полный список. И откуда столько чувств? Но вскоре я получил ответ на этот вопрос. Когда мы оказались у цели, то неспешно материализовались. Лицо на коре было мужским. Вокруг никого не наблюдалось. Маг, если и затаился, то не собирался нападать. Выжидает? Этого я не знал. Не может быть прошептала Жули, даже не осмотревшись. Шагнула к дереву и протянула руку. "Я бы этого не делал", попытался я предостеречь ее, но меня не слушали. Она прикоснулась к обугленной древесине и тут же одернула ладони. "Это исктил был", уверенно сказала Жули, с испугом посмотрев на меня. "Но как? Он же..." Но говорить не успела. Под нашими ногами вздрогнула и пошла волнами земля. Я попытался схватить магичку, но не смог так как ее отшвырнуло в сторону. В ту же секунду на краю оврага послышались крики остальных членов группы. Обернувшись, я успел увидеть, как они кубарем скатились вниз, распластавшись на земле. Но Гриш Рарио умудрилась вовремя сгруппироваться и приземлиться на ноги, помогая подняться Ирди. А вот пинги показали себя не с самой лучшей стороны. Они словно вывалились из трактира после буйной пьянки, и встать на ноги было для них непосильной задачей. Жули Я ринулся в ту сторону, куда упала женщина, но стоило сделать лишь шаг, как из земли вырвались гибкие корни, взметнувшиеся к небу на несколько метров. Они, словно щупальца, обвили магичку и, вскинув ее над землей, утащили в яму, из которой появились. В тот же миг справа раздался оглушительный рев. Казалось, что сотни воинов, погибших в бессмысленных битвах, пробудились от вечного сна и решили прочистить глотку. Крик ударил по ушам, отчего я невольно зажмурился и прикрыл руками голову бросив мимолетный взгляд в ту сторону, понял, что кричит то самое дерево, точнее, нечто, что было заколдовано в нем. Лицо некогда живого кузнеца искривилось в гримасе боли и ужаса. Он орал так, будто его заживо облили кислотой, и судя по красной жиже, обильно сочившейся из ствола, примерно это он и ощущал. Да твою ж мать! Корни хлыстали во все стороны, грозя одним движением снести мне голову. Так бы и произошло, если б не плоть демона Я успел увернуться от одного, отпрыгнув влево, но там меня поджидал неприятный сюрприз. Второй корень. Он ударил точно в грудь, и мне даже послышался треск собственных костей. Боль вновь заставила зажмуриться. Взмахнув руками, я покатился по дрожащей земле. А как только открыл глаза, увидел, что на меня несутся сразу два толстых отростка. И на этот раз спасение пришло в ученике теней, позволившим стать тенью, на которую моментально обрушился тяжелый удар. Однако в таком обличии я ощутил лишь дрожь, но больше ничего. «Вал!» — Крик Ирды заставил встрепенуться. Я бросился в их сторону. Корни были настолько длинными, что достали нашу группу. Я увидел, как одного из пингов схватили отростки, подняли в воздух и разорвали пополам. Первая кровь окропила обожженное дно аврага, а внутренности охотника, во один миг ставшего жертвой, упали на то место, где я был секунду назад. Местность Единственная циничная мысль пронесшаяся в моей голове. Оказавшись рядом с командой, я вынырнул наружу и тут же отмахнулся мечом, разрубив один из корней. Гриш Рарик, кстати, справлялась с этим более активно и умело. Она будто превратилась в мельницу, кружась на месте чуть в стороне от нас, чтобы не перепутать деревянные отростки с мясным. Щепки и куски корней падали к ее ногам, сочась той же красной жижей, что и обугленное дерево, но Арчанку было не остановить. Казалось, что она долго этого ждала. И вот ей наконец-то дали насладиться пылом битвы. Свистящих над нашими головами корней постепенно становилось все меньше, а дёргающихся словно щупальца обрубков на земле все больше. Наша боевая подруга остановилась и с трудом перевела дыхание. Противник отступал и все благодаря ей. Корни скрылись под землей, оставив после себя лишь алые следы. А вот крик дерева не прекращался. Дух, скорее всего, так оно и было, кузнеца, не унимался. Он кривился, метался вправо и влево, словно желал вырваться на свободу, однако что-то его не пускало, и это причиняло ему дикую боль. Надо разрубить ублюдка, зло прошептал Гришара. Согласен, кивнул я. Но как только Арчанка хотела ринуться к дереву, я поймал ее за руку и покачал головой. Что-то было не так. Да, нам следовало избавиться от врага, но ведь это не он убивал местных жителей. Слишком просто. «Дух Пинга даже с нами не справился. Ему не удалось бы нас окружить, а ведь настоящий убийца тайком добрался до посёлка. Здесь определённо было что-то не так, и разгадка не заставила себя долго ждать. Лицо на дереве вновь исказилось в гримасе полной боли. Крик усилился, а похожая на кровь жижа буквально брызнула по сторонам, и при этом упав на землю, зашипела словно кислота. А вот это плохо. Но больше всего нас насторожил протяжный вой, доносившийся из макушки дерева. Да, именно так. Нечто выло внутри нашего противника, и через несколько мгновений, разбрасывая обожжённые щепки, наружу вырвалось жуткое существо. Оно вцепилось в ветви дерева, ломая их под собой и уставилось на нас черными, как смоль глазами. Монстр выглядел как невысокий человек, вот только обвешало лоскуты плоти и кожи явно намекали на то, что тварь уже давно мертва. На голове всклакученные темные волосы, на ногах и руках длинные когти. "Твою мать", выдохнул рядом свистабелек. И я был с ним полностью солидарен.